Глава одиннадцатая. Сборы. Из МИДа прислали Портнова снять мерку для построения мундира. Старенький мастер именно так и сказал построение. Что же он строит то будет, боюсь даже предположить. Кроме парадного положен летний с белым кителем и вид с мундир с жилетом. Кроме того, подгонит по фигуре летнее укороченное пальто. Портной обещал завтра приехать с примеркой. Ему объяснили, что заказ срочный. Анна на шее смотрится весьма солидно. Повертелся перед зеркалом и остался с собой доволен. Потом пошел в академию. Все идет отлично, все довольны, но Паск кончается, еще три недели и все. А перерыва в лечении быть не должно, иначе бактерии приобретут устойчивость. Тем более, что Паск не убивает их, а просто переводит статическое состояние, прекращая размножение и рост бактерий туберкулеза. Считается, что дальше справится сам организм при хорошем витаминизированном питании прогулкам в сухом и теплом климате, в общем, Ялтинский санаторий. Зашел к хирургам-травматологам. Там несколько омрачило общую картину известия о смерти одного больного и вынуждена ампутаться ноги у другого. Хотя в обоих случаях состояние их было тяжелым. Сочетанная травма с открытым переломом бедра, глубоко инфицированной раны и так далее. Навестил бывшего соседа Олега. Он готовится на выписку, ходит на костылях, приглашал меня в гости. Показал профессору свою руку. «Дорогой мой, у вас все отлично, прекрасный результат, подвижность в локте близка к 90%, а плечо тоже хорошо идет на поправку», сказал уважаемый профессор, покрутив и так и сяк мою руку, проверив силу кисти. «А я-то обещал вам рассказать о массаже и гимнастике. Видимо, вы сами нашли хорошего специалиста, наверное, заграничного?» «Да, почти заграничного. Массажиста из Сандуновских бань в Москве. Такого вот старичка -лисовичка. Уж как он мне руку, распаренную промассированную, мял секретными травмами на ночь мазал, так я без слез первые пару сеансов не мог выдержать. Профессор покрутил головой, заметил, что он никогда не доверял всяким знахарям, но тут эффект, как говорится, на лицо Обычно такого добиваются за 2-3 месяца обычной разработки суставу хорошего врача. Потом пошел в другую академию, Михайловскую. Даже если пан пушка меня не примет, передам ему письмо, чтобы берегся в ноябре-декабре. И тут у дежурного меня как пыльным мешком по голове огрели. «Так вы не знаете, господин надворный советник?» Удивился дежурный, когда я попросил пропустить меня к капитану Панпушка. «Погиб, семён Васильевич, трагически погиб месяц назад». Я был просто ошарашен. Как погиб? Это значит, еще в августе, за три с половиной месяца до того, как он подорвался в нашем времени. И обстоятельства почти совпадают. Только он погиб, не снаряжая снарядами линитом, тринитрофенолом, разряжая снаряд с перкселином франко-российского производства, чтобы посмотреть качество заряда после его хранения в разных условиях. Выходит, время уже изменилось и убыстрило свой ход. Тогда император Александр III, скорее всего, умрет раньше, и русско-японская война тоже раньше начнется. Вот это да. И весь мой так скудный хронологический запас теперь никуда не годен. Как же так, это относится только к отдельным личностям? Или на стратегический ход истории другое влияние? Медленнее или быстрее? Насколько? В растрепанных чувствах я покинул дежурного и направился в штаб. Представился по случаю награждения орденом и сразу получил поток информации. Обручев сказал, что мне надо оформить в интендантском отделе заявку на снаряжение и вооружение. «Пулеметы мне урезали до двух штук. Зато я могу заказать ручных бомб, сколько хочу, и заплатить только 50% от стоимости их изготовления. Также уже направлена заявка в банк на выплату мне в любой валюте суммы, эквивалентной 50 тысячам золотых рублей. Мне сообщат о готовности валюты, я могу забрать деньги, как и снаряжение с вооружением, прямо в Одессе. Очень хорошо, а то я думал, как мне тащить ценности огромную массу всего вооружения и снаряжения». Обручев проинформировал меня – что Семереченская полусотня прибудет в Одессу по готовности к погрузке. Начальник конвоя еще до этого встретится со мной и согласует количество необходимого угрозы и снаряжения, которые возьмут казаки. Начальник конвоя может выехать на место встречи немедленно. Спросил генерала, могу ли начать формирование добровольческого отряда в Москве. И Обручев ответил, что это по моему выбору, так как оплачивать снаряжение и вооружение добровольцев я буду сам. Однако он получил указание, и оно уже доведено до интендантов, что все дополнительное имущество мне отпустить беспрекословно по половине его цены. Я отправился к контендантам и здесь меня ожидал некоторый облом. Пулеметов просто не было. Вот не было и все. Патроны в требуемом количестве на 500 лент. Все же 10 пулеметов найду, хоть украду. По 250 патронов в матерчатой ленте отпустят. Винтовочные патроны в количестве 30 тысяч штук тоже отпустят. 253-х линейных магазинов драгунских винтовок Мосина-Нагана. 40 револьверов, 4,2 хлини сотни патронов на каждый тем более есть, а вот гранат РБСП-1 «Лимонки» нашли на складе только 120 штук в двух неполных ящиках. Заказал еще 600 штук РБСП-1 и 200 штук РБСП-2 «Ананаски» с удвоенным зарядом ТНТ. Кроме того, заказал отдельно 100 запалов к ручным бомб для показа тренировки. Незадача вышла с разгрузками. Заказал 200 штук из брезента и малыми пулеметными станками, 10 штук, которые я испытывал на полигоне. Естественно, их не было в прескурантах, и я предложил установить цену, по которой они обошлись бы мне. И это и есть 50% от той цены, по которой они планировались к поставкам в военное министерство, если бы привилегии на них была получена. Интендант уперся. Пришлось звонить черевину, о чем они говорили, могу только догадываться, так как из раструба слышался только матерный рык. После этого интендант только кивал и записывал. Не стал он спорить и по поводу ящиков для снаряжения. Их требовалось изготовить 700 штук в размерах 10 вершков в длину, 8 вершков в ширину и 6 вершков в высоту. Точно такие заказывал Исаул Леонтьев, поэтому размеры не обсуждались, количество тоже, и в каком-то приложении не нашлись как ящики для вьючных животных. Там же в комплекте была рогожа, в которой ящики обшивались и брезентовые ремни для крепления на спину этих самых животных. Каждый ящик должен был выдерживать нагрузку в три пуда веса груза, а сами ящики можно было сколачивать сразу в Одессе, на тех же военных складах, куда будут приходить мои грузы. Договорились, что список остального стандартного походного снаряжения, палатки, шансовый плотницкий инструмент, кухонные утвари и прочее, я пришлю курьерской почтой из Москвы по уточнению необходимого количества с начальником конвоя. Также с ним уточню по нормам довольствия то количество продуктов и консервов, которые мы возьмем. Отправил телеграмму в Москву, сообщил, что задержусь на неделю-другую. Посетил Русское географическое общество с целью узнать сведения об Абиссинии. Мне сказали, что как раз там сейчас находится господин Леонтьев, и они ждут подробного отчета по его возвращении Единственная полезная информация заключалась в том, что в Африке сейчас заканчивается сезон дождей, и начало следующего сезона, с середины мая и июня следующего 1892 года. То есть именно до этого времени мы должны прибыть в Энтото, столицу Минелика II. Кроме того, чем быстрее мы выступим, тем меньше у нас будет проблем с водой, так как водоемы пересохнут уже в феврале-марте, и поить караван будет сложно. Русла небольших рек и ручьев превратятся в грязные канавы, а потом и вовсе в засохшую, потрескавшуюся корку. Еще хорошо то, что жара сейчас начнет спадать. Все же мы в северном полушарии будем, хотя и ближе к экватору. И идти будет значительно легче все же ночные переходы для каравана при непереносимой дневной жаре на пустынном отрезке пути это неизбежные потери от хищников и разбойников ночью надо останавливаться оборудовать лагерь выставлять часовых и ждать рассвета также заехал в магазин фирмы эдуард и приобрел два магистерских значка чтобы не перевинчивать их с формы на форму так как на медний царь сделал мне замечание по форме одежды от чего это я не ношу магистерский знак и высказал предположение, что я стесняюсь того, что докторскую степень мне не дали. «Ну и зря, что стесняешься», — сказал Александр Александрович. «Не так много у нас магистров, а в твои годы и подавно. Носи и гордись, это знак, что не дурак, каких у меня пруд пруди». «Так что исправляюсь, как делает военнослужащий, получив замечание начальника». Разглядывая ордена в Эдуарде, подумал, не сделать ли мне дубликаты орденов, но потом, прикинув цен, отказался, Лучше буду их хранить вместе с верительными грамотами. Без них мне все равно не представляться Минелику, а останется только застрелиться. Вот и буду хранить вместе с денежным ящиком и знаменем части. Постой, а знамя-то должно быть? Великая держава должна демонстрировать флаг. Тем более без флага мы вроде банды, а с флагом воинское формирование. Слышал в прошлой жизни, что на флоте есть консульские и посольские флаги, которые поднимают, если на борту находится дипломат. Тогда дружественные державы обязаны давать салю и пропускать такие корабли а сухопутное посольство надо уточнить превентив значок и нацепив на шею новый орден она мундир владимира отправился к начальнику академии по шутину виктор васильевич был как всегда любезен поздравил с анной и сказал что получил указание сверху выделить мне в поход врача и фельдшера с необходимым инструментарием перевязочными материалами аптечной укладкой Я объяснил, что мне будет нужен врач очень широкого профиля, разбирающийся в хирургии, терапии с инфекционными болезнями, в акушерстве и педиатрии, способный работать вдалеке от лечебных учреждений и помощи коллег. Поход наш займет около года, на этот срок и надо рассчитывать запасом медикаментов и перевязки. «Да, задали вы мне задачу к ней хуже математической», – задумчиво произнес Пашутин. Это целый госпиталь в одном человеке, хотя есть у меня доктор, который участвовал в среднеазиатских походах и тяньшанской экспедиции генерала Ионова. Думаю, что он вам подойдет. Приключения путешествий он любит, а в Петербурге куксится и киснет, теряет интерес к медицине жизни вообще. Так что коллежскому асессору Петрову Афанасию Николаевичу сейчас самое время проветриться, а то еще пить с тоски начнет. Нет, не волнуйтесь, не алкоголик, это я так, для красного словца». Дома меня ждал портной МИДа с посольским парадным мундиром с петлицами статского советника. Это было что-то. Золотого шитья на нем было столько, что он был тяжел, как бронежилет. Расшитый воротник и полы с отворотами, и обшлага даже сзади в районе хлястика что-то там сверкало. Старик портной откровенно любовался творением своих рук. «Ах, молодой человек, как вам идет этот мундир?» Вертелся он вокруг, что-то отмечая мелком и закалывая булавками, который держал во рту, хитрясь одновременно болтать. «Обычно все послы уже полные, в теле талии нет, а мне за много лет только второй раз приходится шить посольский мундир на такую стройную фигуру, как у вас». «Так, где будем делать талию?» Ответил, что «как ему будет виднее, только не надо сильно зауживать». «Ах, да, понимаю, вы, конечно же, поправитесь», — ответил портной, а я подумал, что врачи и портные вкладывают в слово «поправитесь» совершенно разный смысл». «Моему мастеру надо, чтобы мундирчик сидел как влитой. Вот он и думает, что я сейчас разъемся на посольских харчах». «Знал бы он, куда я отправляюсь. Там же еды нормальной, наверное, не будет. Не то, что ресторанов». Портной аккуратно снял с меня свое творение, как с вешалки, свернул и сказал, что завтра все будет готово. С мундиром и летним мундиром много возиться не пришлось. Как и пальто, мастер просто подогнал их по фигуре. Петлички статского советника были хороши. Зигзагообразное генеральское шитьё, и вместо звёздочек какая-то шитая розетка по одной на каждой петлице. Вечером зашёл Афанасий Николаевич, мы поговорили о том, о сём. У меня создалось хорошее впечатление о докторе. Видимо, у него тоже, потому что он согласился участвовать в походе, даже не спросил куда, спросил только «Страна с жарким и сухим климатом?». Я не стал особо таиться. Может, что-то почитает дополнительно об африканских тропических болезнях и сказал, что поход будет в Абиссинию, ориентировочно на год. Будет и пустыни и горы, и тропический лес, ядовитые гады, и муха-цеце. Хотя вроде это в лесах и саваннах и экваториальной Африки. Вряд ли мы туда заберемся. Будут и травмы, причем резаных колты от холодного оружия и огнестрельной, возможно, от отравленных стрел и еще какая-нибудь токсикология. Обязательно будут желудочно-кишечные заболевания от банального поноса, путешественника до дизентерии и, не дай бог, холеры. На всякий случай попросил узнать по поводу всяких специфических лихорадок Верхнего Нила. Сказал, что мне такой информации не встретилось, но я что-то слышал об этом. Сказал, что обеспечу ПУД-2 препарата СЦ и, может, и еще чего-нибудь в этом роде, а также, по возможности, АСЦК, русский аспирин. Сказал, что место сбора команды в Москве или Одессе. Точно я ему сообщу позже, оставил свой адрес и телефон в Москве и взял его адрес. Ориентировочный выезд не позднее начала декабря. Может быть, успеем раньше, что в наших интересах. Фельдшера пусть подберет себе толкового, на его усмотрение. Желательно, чтобы с опытом похода в жарком климате. После того, как утряс все дела в Петербурге, телефонировал в Гатчину генералу червину Сказал, что интенданты приняли заказ на оружие и снаряжение, остальное мне нужно будет согласовать с начальником конвоя. Он может прибыть ко мне в Москву, чем раньше, тем лучше. После согласования с ним рационов лагерного снаряжения и утвари для похода я подам дополнительный список интендантам военного министерства, поэтому мне и надо увидеться с казачьим офицером, чем раньше, тем лучше». Проинформировал о сроках выхода, связанных с сезоном дождей. Рассказал о проблеме со знаменем и получил полное понимание и одобрение. Еще напомнил о подарках для придворных и тем князьям, по землям которых мы пройдем. Для служилого родового дворянства хороши были бы златоустовские клинки или дамаск старой кавказской работы. «Абиссинцы, как древний народ, должны знать и ценить такое оружие. Для женской половины нужна серебряная посуда русской работы. Хорошо бы взять часов с двуглавым орлом и какой-нибудь дарственной надписью «двое-трое часов в золоте, десяток в серебре». Еще нужны мелкие сувениры для подарков чиновникам. Сказал, что от себя прихвачу оставшиеся три штуки пурпурного шелка. Такого там точно не видели, даже у царицы Савской такого не было. Опасался, что обвинят в неумеренных запросах, но нашел у червина полное понимание». Генерал обещал, что я получу все необходимое в Одессе, а знамя мне вручит одесский генерал-губернатор на молебне перед отплытием. И самая главная жалоба – про пулеметы. Интенданты сказали, что нет и все, от слова нет совсем. А мне они нужны не сами по себе, а для вооружения Бессинской армии, так как в ближайшее время предстоит война Минелика с итальянцами. Черевин спросил, откуда у меня такие сведения. Я ответил, что просчитал вероятность на уровне математической логики, и она весьма высока итальянцы отобрали у Абиссинии побережье, а Менелику, как в свое время Петру Великому, необходим выход к морю. Менелик не будет ссориться с французами и британцами, так как те сильны. А итальянская армия традиционно слабая. Они только песни красиво поют, но тоже хотят колониальных захватов. Поэтому предпримут поход вглубь абиссинской территории. Вот и казус Белли готов. Если обе страны желают воевать, война неизбежна. В таком случае лучшим подарком Менелику будут пулеметы и ручные бомбы. Конечно, это всего лишь вероятность, но рано или поздно война неизбежна, и она может случиться во время пребывания миссии в Абиссинии. Черевин помолчал в трубку, я понял, что генерал размышляет. Похоже, что такой поворот дел не предусматривался. Планировался обычный дипломатический поход с целью установления двусторонних отношений и как максимум освобождения Леонтьева, если он жив, конечно. Потом генерал сказал что, Александр, я доложу государю о твоих соображениях, поскольку это некоторым образом меняет наше представление о ситуации. Будь на месте, в Москву пока не возвращайся. Завтра я передам тебе решение через Обручево. На завтра я, как и приказано, появился в главном штабе. Дежурный сказал, что я могу находиться на своем месте в разведывательном отделе, так как ревизоры навсегда съехали. Зашел к адъютанту обручева чтобы знали, где меня искать». До полудня слонялся из угла в угол и глядел в окно, не зная, чем себя занять. А вдруг примут решение отменить экспедицию, а я уже настроился на поход. А, будь что будет. Сдам расшитый мундиру уйду со службы, займусь своим заводом. Буду строить новые цеха, поселок для рабочих. Стану кем-то вроде Морозова, а то и меценатствовать начну, вроде савы Мамонтова. Картины скупать. Вот, вроде в это время во Франции импрессионисты по цене уличной грязи. То есть стоимости холста и красок. Соберу приличную коллекцию, надо, конечно, продвигать новую моду, но с этим я как-то справлюсь, по примеру брата Ван Гога. Говорят, что больше усердствовал жена брата, отдавая работы художника различным музеям бесплатно, но примерно лицо. Наконец, в четверть пополудни раздался звонок, и адъютант пригласил меня к генералу. Да, Александр Павлович, развили вы деятельность, все военное министерство с утра ваши планы обсчитывает, личное поручение Ванникова от государя. И мы, главный штаб, тоже пришли к выводу о вероятности войны Абиссинии с Италией. Так что миссия ваша меняется, вы получаете более широкие полномочия. К помощь вам будет выделен военный интендант министерства. Он направится в Одессу, чтобы там не задерживали формирование грузы от нас. Офицер главного штаба, капитан Акинфиев Валерий Сергеевич, ваш помощник по военно-стратегическим вопросам. Все, что вы заказали интендантам и еще закажете, будет идти по бюджету военного министерства, Кроме того, вы получите восемь горных орудий калибром 2,5 дюйма конструкции Барановского со складным стальным лафетом, приспособленный для транспортировки во вьюках. Орудия приедут с расчетами, которыми будет командовать артиллерийский офицер. Барон фон Штакельберг, Людвиг Матвеевич, штабс-капитан. Все необходимые артиллеристы будут транспортировать в Одессу сами. Еще Обручев заметил, что не все в министерстве и штабе разделяют мою точку зрения. Основные аргументы против. Итальянцы оказывали помощь минелику против сомалийских племен на юге и против суданцев на западе его страны, поскольку Абиссиния находится в Исламском кольце. Если с сомалийцами удалось справиться благодаря их раздробленности и племенной разобщенности, то суданцы, спаянные учением Махди, представляют собой не только военную силу, но и оказывают негативное религиозное воздействие на подданных Негуса, исповедующих ислам. С точки зрения этих офицеров – Минолик уважает своих итальянских союзников и не посмеет выступить против них. «Я возразил, что наши офицеры не учли того, что Италия не прочь продолжить свою экспансию вглубь материка. А это мало согласуется с мнением Негуса о самом себе как самодержавном и независимом властителе. Тем не менее, принято решение несколько усилить вашу экспедицию, даже если война не состоится», ответил Обручев, задумчиво глядя в окно на кирпично-красный зимний. Иначе, при очевидной военной угрозе, этой экспедицией руководил бы генерал. Да и вам, Александр Павлович, лишняя вооруженная свита, надеюсь, не помешает. В любом случае, весь избыток оружия назад вести вам не придется. Оставите себе только штатное вооружение, пулеметы, пушки и бомбы будут даром государю Негусу». Пошел знакомиться с Акинфиевым, первое впечатление сложилось не очень-то. Довольно высокомерный и заносчивый офицер, впрочем, обратив внимание на моего Владимира с мечами, он несколько сбавил опломб, но все же во всем его облике читалось непонимание того, что его поставили под начало как от статского. Ладно, посмотрим, что ты запоешь, капитан, когда увидишь меня в статусе полномочного посла. Для начала отдал ему указания по комплектованию вооружений и снаряжения, обязательно подбор подробных карт района. Вот этим ты и сбил со штабист. Оказалось, что никаких карт и кроков для Абиссинии просто не существует. Тогда напряг капитана составлением примерного маршрута следования по гражданским источникам, велел прочитать все об Абиссинии и предоставить докладную записку на московский адрес не позднее, чем через две недели. Приказал составить примерную схему с указанием населенных пунктов, расстояние между ними источников воды и состояние дорог. Думаю, что вряд ли справится, но пусть попробует Сказал, что я уже был в географическом обществе, но пусть сам туда зайдет, вдруг ему повезет больше, чем мне. Узнав, что капитан свободно владеет французским и английским, попросил прочитать соответствующие иностранные источники, опубликованные воспоминания и дневники путешественников по Африке. Экспедиция на контроле у государя, поэтому все плюшки и плюхи будут соответственные. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Это еще больше нагнало тоски на капитана. Судя по появившемуся в его глазах отчаянию, боюсь, как бы он не отказался под благовидным предлогом от нашего предприятия. Вернулся домой и застал там портного, мило беседующего с хозяйкой за чашкой чая с вареньем о тайнах кройки и шитья. Он привез готовый парадный мундир. Вид с мундиром летний белый мундир с укороченным летним пальто, фуражку летнюю, треуголку и лаковые штиблеты с белыми перчатками. Сразу прикрепили на правую сторону парадного мундира два ордена — Владимира с мечами и Станислава. Нет, все же надо прикупить дубликат Владимира с мечами. А то снимать замучаешься. Его же и с сюртуком положено носить, и с вид с мундиром тоже. На рубашку со стоящим воротником а Георг V повязал новую Анну на шейной ленте. Надел треуголку, причем неправильно. Портной показал как надо, острым краем вперед, как клювом. Лаковые штиблеты с перчатками дополнили образ посла Великой Державы. Посмотрел на себя в зеркало. Все блестит и переливается. Рассчитано на большие залы со свечами, отражающимися в зеркалах. А вот как это будет выглядеть в пыльной африканской степи? Может быть, там придется вручать верительные грамоты? Ума не приложу. Все же в этом посольском мундире есть что-то швейцарское. Не от страны, а от профессии. Так и хочется самому себе дать на чай. Портной позвал хозяйку, пусть оценит женским взглядом. Не иначе хотел покрасоваться своей работой перед вдовушкой. Старый черт. — Ах, Александр Павлович, — пропела глубоким контральта хозяйка, — как вам идет этот мундир? Вы будете иметь колоссальный успех у дам. — Да уж, посмотрим, какие там дамы. Скорее всего, такие, что без слез не взглянешь. И быстро прочь побежишь, чтобы не догнали. Слышал я, что в Африке ценятся толстые женщины, как раз такие, каких я не люблю. Так что, не дай бог, это пожелание сбудется. Так что построение мундиров вместе со всеми причиндалами было предварительно оплачено МИДом, вручил портному красненькую, после чего он с удовольствием помог мне сложить и упаковать в чемодан это чудо и последний писк портняжной моды. Забрав свои чемоданы, распрощавшись с хозяйкой, отправился на вокзал и поздно вечером следующего дня был в Москве.